Над городом продолжала выть сирена, пока мы втроем совершенно непостижимыми тропами добирались до квартиры, которые остановились на время пребывания на планете, и только внутри, закрыв массивную дверь на ключ, смогли перевести дыхание. Выпив два стакана сока, я уже собиралась было плюхнуться в мягкое кресло и дать отдых уставшим ножкам, как поймала влюблённый взгляд Дария, скользнувшей по обнажившемуся телу. Ой, даже не заметила, где и когда потеряла тюль. И только сейчас обратила внимание, что любимый немного похудел, но от этого почему-то стал выглядеть еще соблазнительнее. «Ой, кажется, я все-таки хочу исполнения супружеского долга». Услышав, как закашлялся Демьян, мы, не сговаривая, сломанулись одеваться. «Желание желаниями, но надо же все же решить, как мы будем выбираться из внезапно образовавшейся попы». Ну вот, теперь, спустя пару чашечек кофе, можно и выслушать занимательный рассказ Демьяшки. «Вещай», – предложила я новоявленному родственнику, – «пока я добрая». А то потом у меня по плану инквизиция над этим смертным недоэльфом. Сейчас меня еще сдерживают слова жреца о том, что умрем в один день. Но как только придумаю способ обойти эту клятву? «Значит, ситуация на данный момент такова», – начал Шапочка. Этот жнец, эээ, жрец, оказался не так прост. У него действительно есть свой отдельный канал связи с их растительной базой данных. Мало того, он является одним из шестнадцати хранителей секретных путей. Как я понял, эта информация никому не известна и абсолютно секретна, так как хранители незаконно отслеживают местонахождение и перемещение всех эльфов, рожденных на этой планете а также всех лунных эльфов в принципе. Я до конца не разобрался, как они это делают, но тут скрыться не помогают даже смена Фио и ПМЖ. Так вот, все, что они собирают, имена, пароли, явки, тфуты, телепорты, хранятся в ней, даже не в ней, а в ней. Нейронно-ебинарной Йопи. Она просто чудо, вы себе даже не представляете. Демьян вскочил и перешел на восторженный слог с придыханием и стояком ушей. Или уши стойкой, в общем, был в полном ауте. А какая у нее защита! Не каждый отец свою несовершеннолетнюю дочь так защищает, как эльфу эту Ней. Я, как только увидел, у меня пальцы зачесались залезть к ней под фаервол. Примечание. Фаервол может означать межсетевой экран, брандмауэр. Технологический барьер, предназначенный для предотвращения несанкционированного или нежелательного сообщения между компьютерными сетями. «А как только она отдалась?» «Мне так хорошо никогда не было». «Дарий», – прошептал я мужу, пока этот компьютерный гуру пел дифирамбы какой-то незнакомке. «а ты уверен, что он сейчас не про девушку говорит?» «Уверен, уверен, Машуль», – улыбка любимого заставила сердце биться быстрее. Просто он с детства так увлечен компьютерами. Мне Лия понравилась уже за то, что смогла отвлечь его больше, чем на 30 минут. Поэтому я и ввязался в эту авантюру. Да, ПК на лицо. А Демьян тем временем продолжал. Имея исходные данные о том, в каком телепорте меня забыли и какого числа, я смог получить координаты выхода всех эльфов, прошедших через него в тот день. И хоть мои подозрительные предки перелогинивались при каждом удобном случае. Моя девочка поведала все свои тайны и... Вычислить конечную точку их пребывания оказалось делом техники. Однако результат меня сильно удивил. И нам тихим шепотом поведали, в чем это удивительное заключение. «Да уж, жизнь в семье Потаповых, наверное, никогда не будет скучной, радуя разнообразием разных нелепостей». И уже думаешь, что больше никогда не будешь так смеяться, держась за плоский животик, чтобы его случайно не разорвало. Однако же... Мой приступ веселости мальчики переждали с разными выражениями лиц. Один смущенный, а второй задумчивый. Но это надо же, колоритная семейка получается. Я – не состоявшаяся воровка, провизия и невест. Демьян – хакер растительной флоры, папенька его – зэк еще не ясно, по какому обвинению. Дари, а тебя случаем не привлекали? Например, за эксгибиционизм во время фотосессии?» Лукаво посмотрела в сторону мужа я. «Нет, Лунтик мой, только за стриптиз в баре», – парировал этот аданис завораживающим шепотом. «Покажешь?» «Ага, знай наших, меня такими заявлениями не смутить, особенно после вечеринки с медузами». А ты слово заветное скажешь, а то, боюсь, стриптиз будет неполным. А, я, кажется, знаю, как отомстить несносному блондинчику. И чтение моих мыслей его не спасет. Буду думать о, о, о белых хомячках, вот. И обязательно с рожками и хвостиком. Прямо так и тянет издать зловещий хохот, мы в сети «ГГ» или «Адский смех». Кстати, любопытно, а на практике так кто-нибудь ржал? «Машенька, а ты не могла бы последнюю мысль еще раз переподумать? Я что-то судью ловил. уловил». «Так, хорош тут. У меня невеста, понимаешь, вне зоны доступа, а вы дразнитесь. Давайте ближе к делу», – пробурчал недовольный и все еще смущенный Демьяшко. «Можно и ближе», – многозначительно протянул Дарий, пару секунд пристально глядя мне в глаза, а потом, резко сменив тональность, продолжил. «Где, говоришь, тюрьма находится? На нейтральных землях? В третьем измерении пятого подпространства. И получив утвердительный кивок от брата, изложил ход дальнейших действий. Да уж, далековато забрались. Ладушки, на сегодня впечатлений хватит. Да и подумать над планом надо. Поэтому предлагаю сейчас отдохнуть, а уже завтра связаться с близнецами. Пусть договорятся с путешественницей о перемещении. В таком вопросе помощь не помешает. Так, на сегодня все. Тогда по кроваткам. Некоторое время спустя в спальне, после обжигающего душа и не менее обжигающих поцелуев мужа, но и не только, я, наконец-то, провалилась в блаженный сон. Точнее, это он поначалу был блаженным, потому что без сновидений. Зато потом… Приснившийся жрец луны в ядрёно-розовом поясе верности, больше напоминавшим большой памперс, в первое мгновение вызвал детское желание закрыть глаза руками. А еще лучше залить их кислотой, потому что это был совершеннейший ужас. Дальше хуже, поскольку помимо розового безобразия этот ночной кошмар обладал ушами, подобно конфетти, осыпающимися на пол золотыми звездочками. И ладно бы просто осыпались и все. Так нет же, они снова отрастали и снова падали, раз за разом образуя на полу созвездие Большой Медведицы. Мля... «Надо переходить на ромашковый чай с эфобазольчиком». За то, что меня разбудили посреди ночи, пожалуй, я была благодарна впервые. Только вот все позитивные порывы зашли на нет, когда я услышала голос мужа. «Чудовище!» – шептал мне на ушко Дарий, тесно прижимаясь к спине. «Скажи заветное слово». «Я тебя люблю?» – не открывая глаз, поинтересовалась мстительная «я». «Я тебя тоже люблю, очень, но речь сейчас о другом. Машуля, ну ты же ведь тоже этого хочешь, я чувствую, Но ну скажи». Шепот молодожена из эротического переходил в просительный. «Руку с груди убери». «Да было бы за что держаться, вообще тащала, одни кости да мышцы остались, а вчера такой соблазнительный оптический обман был. Вот что хорошее белье с телом делает». Если у меня ничего нет. Что же ты, это самое ничего, массируешь? Ничего подобного, я руки убрал. Ага, а домогается меня святой дух? Нет, Машуля, всего лишь я, раздался хриплый голос. А теперь заткнитесь и дайте поспать. Ага! Барабашка! заорала я, подскакивая на кровати. В комнате мгновенно зажегся магический свет, выхватывая из темноты три прифигевших лица. «Ты!» – зарычал Дарий. «Ты!» – возмущенно ткнула пальчиком в ночного гостя, попутно прикрывая подушкой, прихваченной с кровати. «Вы!» – возмутился Кате, а это был именно он, а затем ткнул пальцем в Дарья, гневно глядя мне в глаза. «Что он здесь делает?» Я перевела взгляд на мужа, но тот решил поиграть в синхронисток и зеркально отразил жест клыкастика, ткнув в него пальцем. Что он здесь делает? Что вы оба тут делаете? Кажется, я была возмущена больше всех. Взяли ведь трехкомнатный номер, чтобы у каждого была отдельная спальня. Так нет же, надо мне нервы трепать, садисты. А ты, грозный взгляд на Кате, еще и сволочь. Я тоже рад тебя видеть, любимая и неверная женщина. И по-прежнему жду ответа, что эта блондинистая морда здесь делает. Супружеский долг пришел исполнять. Елейным голосом ответила блондинистая морда. «Очередь займи!» Невозмутимо парировал клыкастик, но смачный зевок испортил всю картину. «Как же давно я мечтал набить тебе морду!» – прошипел муж. «Тут тоже очередь!» Пробежавшись когтями по подушке, перевела кровожадный взгляд на коте. «Правда, мужчины меня уже не слушали!» «Газпром! Мечты сбываются!» Растерянно прошептала я, глядя на два тела, сплетающихся в страстных объятиях, а потом, с подушкой перевес рванулась в бой. Полчаса спустя гостиная комната. Да, Машка, с тобой что, не день, то приключение! усмехнулся Демьян, косясь на двух мужиков с разбитыми мордами. Они сидели напротив диванчика, целиком и полностью занято во мною любимой, и прожигали парой обиженных глаз. Почему парой? Да потому, что у каждого осталось лишь по одному действующему. Вторые обзавелись осветительными принадлежностями и в настоящее время лечились посредством кусков мяса. Да, никогда бы не подумала, что скачусь до такого. То за меня скелеты вступаются и на дуэль вызывают, то обычные мужики на моей же постели друг другу морды квасят. Вот она, светлая девичья сказка – Только что-то она фильмы Тарантино напоминать начала. Ну что, так и будем молчать. Демьяшка примостил полупопи на подоконнике, тут же доставая из воздуха планшет. А что говорить? С царственным видом переспросил Катя. Правда шмат мяса изрядно портил вид. Для начала где ты шлялся? Потом можешь поведать, почему за все время не написал ни слова. Потом рассказать, как оказался на этой планете, да еще в моей комнате, да еще и голый. Уж лучше ты расскажи, как умудрилась выскочить замуж за это недоразумение». Кивок на мужа, причем кивок такой, что болтавшийся кусок мяса хлестанул клыкастика по носу. «Как, как? Шли упали, почти потеряли сознание, очнулись, переспали. А потом мне сделали предложение, от которого просто невозможно было отказаться». «И что же он тебе предложил?» «В смысле, мне само предложение сделали так, что отказаться не вариант». Поймав возмущенный и обиженный одноглазый взгляд мужа, мягко улыбнулась ему. «Но я ни о чем не жалею, так что, если со мной разобрались, жажду услышать душещипительный рассказ уважаемого Котейра». «Да уж, у меня история действительно щипательная, такая, что руки сами к успокоительному тянутся». Может, обойдёмся без драматизации? Да, я злая и обиженная, но у меня на то есть причины. Что ж, слушай, ты же помнишь, что я отправился запровождать своего побратима до дома, поскольку он после плена был физически не способен вернуться самостоятельно? Поездка не предвещала ничего непредвиденного. Я уже объяснял, что до места назначения нам необходимо было построить несколько телепортов, требующих больших энергозатрат. С обрата до места я доставил без проблем, хотя это и отняло некоторое время. Однако на обратном пути я несколько расслабился, да и спешил к тебе, Машенька. Так вот, при построении одного из переходов я не учел приближение фантасмагорической бури, поскольку для обывателей она совершенно безобидна. Но вот для магов такая буря может быть заряжена протонными частицами, которые частенько сбивают точки выхода. При перемещении меня накрыл проходящий фронт. Очнулся я под шикарным балдахином, на котором красовались все позы из Камасутры. Это была только часть беды. Стены, пол и даже потолок были также в картинках. Причем таких. Явно специально на магов рассчитанных, потому что простым людям такое не вытворить. Веришь, я так увлекся изучением, что на некоторое время даже из реальности выпал. «Думал, вернусь, тебя порадую». Зубной скрежет, и злобное рычание со стороны Дарья заставили улыбнуться. Впрочем, сейчас не об этом. Так вот, сколько был в отключке, неизвестно. Попробовал помогичить и понял, что мой резерв на нуле. И тут сбоку раздался чарующий женский голос. «Галлюцинация?» – серьезно спросила я. «Нет, Машенька, Люцифия. Ты чуток не угадала с именем». Оказалось, она дочь местного владыки. Жила вместе с матерью, всирали при дворце и смиренно ждала совершеннолетия. Насколько смиренно можно судить по картинкам. Так вот, мое бессознательное тело она обнаружила в саду. Ирония судьбы. Я лежал на клумбе декоративного чеснока. Жаль не настоящего. Еще бы луковых стрелок в... подумалось мне. Между прочим, я все слышу. Некоторой обидой в голосе произнес рассказчик. «А мне нравится хоть ее мысли. Продолжай, любимая!» Коварно улыбнулся Дарий. «В общем, я подумал...» Тяжело вздохнул клыкастик, что это знак. «Дорожный». «Да, когда злюсь, я становлюсь жутко вредный». «Денежный, Маш!» — огрызнулся Кате. «Вы можете не перебивать. Или дальше можно не рассказывать. Замолчали, вот и славно». «Значит...» Сираль этот был под завязку нашпигован охранными сигналками и амулетами. Вырваться оттуда, пока не восполнится энергетический резерв, было нереально, поэтому начал прикидывать план побега. Сираль, шейха-большеуха, был воистину раем для мужчины, куда ни глянь, прекраснейшие девушки со всех миров. Их было больше сотни, красавицы разных рас прибывший, чтобы просить защиты великого и благодушного Большеуха. А он, сухонький и ушастый старичок, не мог никому отказать. «Боже, и здесь ушастые! Вот расплодились-то, как р!» Я спешно закашлялась. «Ой, Демьянчик, прости, к тебе это не относится». «Так что там про Большого Уха?» Решила я отвлечь внимание от своей оплошности. «Сиралю Большуха называлось так весьма условно». «Мы веселые медузы, мы похожи на арбузы. Ой!» Видимо, задорную песенку детства я пропела слишком громко, поскольку подушка, лежавшая рядом, ощутимо стукнула меня по попе. Вокруг одни изверги. Так вот, Сираль большеухо называлась так весьма условно. Скорее уж частный курорт для женщин, сбежавших в поисках лучшей жизни. И надо признать, они ее нашли». Главной в этом цветнике была жена шейха, Лапаушель. Умная и целеустремленная от природы, она очень быстро пристроила всех девушек к работе, открыв несколько кружевных, глиняных и портных лавок. И ведь всем хорошо, и девушки при деле, причем помимо жилья и бесплатного питания еще и проценты от продаж получали. И хозяева довольны. Вроде бы чего еще для счастья надо. Оказывается, все-таки мужиков не хватало. Стражники, денная и ночь, стерегущие территорию шейха, больше напоминали котов, объевшихся сметаной, нежели нормальных и адекватных эльфов. А все почему? Потому что завтра э, поднадоели им женщины. Ну разве против долго попрешь? Вот и приходилось бедным ушастым отрабатывать свой хлеб. Только и они женщинам приелись так что на каждого новенького те реагировали весьма бурно. Всю эту бурю я успел ощутить на себе сполна, когда в один из дней в обход запрета Люцифии покинул комнату. Еле ноги унес от любябильных дамочек. И никого из них даже не интересовало, как я там оказался. Вот этот момент и стал толчком для активных действий. Начав с коротких вылазок, я постепенно изучал дворец пытаясь отыскать потайные ходы. Уж не знаю, они были так хорошо замаскированы или я плохо искал, но в итоге вместо ожидаемого выхода в город нашел выход в сокровищницу. Да, никогда не думал, что во мне проснется жадность. Но винить меня нельзя, я в жизни не видел столько артефактов в одном месте. Чего там только не было, не сокровищница, а мечта. И вместе с этой мечтой у меня родилась надежда на скорое освобождение из плена Люцифии. Проводя в сокровищнице по несколько часов, я постепенно изучал каждый магический предмет, раскладывая его свойства по полочкам. Это было интересно и весьма познавательно, но... Время стремительно летело вперед, а моя вера в лучшее таяла. И в очередной день, уставший от игры в прятки, Я пришел в сокровищницу, чтобы застукать там воровку. О, эта встреча была неописуема. У меня до сих пор синяки с тела не сошли. Но суть в другом. Мы смогли договориться с этой чертовкой, что она согласилась вывести меня из Сирали в обмен на ответную услугу. Дело, в общем-то, оказалось пустяковым найти предмет с определенным магическим фоном. И я его нашел. На что такая штука воровки, я узнать так и не смог. У нее стоял блок на чтении мыслей, но оно и к лучшему. Как говорится, меньше знаешь, меньше огребаешь. Свое слово девушка сдержала, и я все-таки вырвался на свободу. Как же это было прекрасно, за забором сирали, даже воздух был другим. И я радовался каждому мгновению, неотступно следуя за спасительницей. Благодарность за помощь или из доброты душевной, уж не знаю, она обещала показать мне один занятный артефакт и пригласила к себе в дом на завтрак. «Ага», – скептически проворчала я, – «это теперь так называется». Неожиданно оказавшийся рядом Дарий навис надо мной домокловым мечом, от чего мясо с его глаз съехало и неаппетитно свисело с подбородка. «Ой, подумаешь, тоже мне ревнулька нашлась». «Вот там-то я и рассмотрел в подробностях, что еще с собой прихватила воровка». Котэ никак не отреагировал на наше с мужем копошение, продолжая рассказ. «Никогда не думал, что в лифчик помещается столько добра. Прям черная дыра какая-то. А сверху все эти богатства накрыла та самая вещица, которую я помог отыскать. Блуза с короткими рукавами из тончайшего кружева полосатой расцветки». «Белая полоска и синяя, потом опять белая, опять синяя». Я прямо-таки умилилась нежному выражению лица Клыкастика. «Нет, я не поняла, это что еще такое?» А потом она показала мне обещанный предмет, лунную призму, дающую силу, артефакт, превращающий обычного эльфа практически в супермена. На этом месте моя и без того буйная фантазия пошла в разнос почему-то вспомнился жрец из лунного храма. и Я представила, как он под покровом ночи сбирается на крону священного сооружения, скидывая плащ, под которым оказывается облегающее трико, аля Супермен, с бесменными труселями и ковшиком вместо буквы «С» на груди. поднимает вверх навстречу луне левую руку, а в ней зажата светящаяся клизма. И, вытянувшись стрелой навстречу своей покровительнице, он произносит «Лунная клизма, дай мне силу!» и взмывает над миром. Гомерический хохот сотряс нашу обитель. Дарри и катер ржали, как кони, требующие жрачки. Вот уж не думала, что найдется что-либо, способное их примирить. Один Демьян сидел и недоумяно хлопал глазками. «Эй, мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? С чего вдруг такое веселье в наши непростые будни?» Наконец не выдержал он. Пока Дар пересказывал брату, что именно они подсмотрели у меня в голове, я обратилась к Атейру. «Кстати, ты так и не сказал, как зовут твою спасительницу. Или вы даже познакомиться не успели?» «Ну почему же успели? Нас и топировали. Мы много о чем успели поговорить. Ее зовут Кара Маккой. Родители дали ей имя в честь какой-то великой женщины, прославившейся экспроприацией у экспроприаторов». Увидев наши вытянувшиеся лица, Катэя решил пояснить. Ну, она отнимала сбережения у богатых и раздавала их бедным. Машуля, не надо смеяться. На ее далекой родине о ней даже слагали видеолегенды и аудиосказки. В общем, Кара решила пойти по ее стопам, но начать, как вы понимаете, ей пришлось с самого низа. В смысле, воровкой стать. «Ну, допустим», – продолжала я веселиться над этим Робин Гудом в юбке. «Или нет, лучше в трико? А зачем ей все эти полосатые тельняшки и лунные клизмы?» «Призма, Машенька, призма!» «Ну как ты не понимаешь? Имея все эти артефакты, она надеялась повысить уровень своего мастерства и, наконец-то, начать экспр... экспропри... воровать по-крупному, короче», – перебила я. «Вот недаром меня мучили плохие предчувствия на твой счет. Связался с дурной компанией». «Ладно, это все весело и интересно, но они сколько не объясняет, как ты оказался в нашей спальне, да еще и в таком виде», – строго спросил Дари. «В моей спальне», – поправила я его. «Да, в моей спальне ты как оказался?» – невозмутимо исправился муж, а я аж воздухом подавилась и закашлялась от такой наглости. «Вы постоянно мешаете мне рассказывать», – заявил Клыкастик, подавая мне стакан воды. «Спасибо». Откашлявшись, поблагодарила я. А так во что тебя втянула твоя Рубингудша? – поинтересовался Дарий. Если бы я не знал, что чудовище единственный ребенок в семье, решил бы, что ты познакомился с ее сестричкой. Услышав это заявление, я сразу прицелилась локтем в бок любимого супружника, но окончание фразы вынудила меня мимикрировать под диван. Вот и Демьян закашлялся. С учетом отсутствия биологического папки. Неожиданные родственники очень даже могли всплыть. «Чего это вы все раскашлялись?» – спросил Катя, подавая теперь шапочки, стакан с водой. «У вас тут точно никаких бацилл нет? А то подхвачу неизвестно что, а мне сейчас болеть никак нельзя». «Кроме тебя а тут другой заразы не водится», – парировал Дарий и зачем-то кинул в Кате уже порядком заветрившийся кусок мяса. «Ты от темы не увиливай, кто и куда вас этапировал». Ох, тут так глупо все получилось. Увлекшись изучением артефактов, я потихоньку начал читать Каре лекцию о том, что воровство – это плохо. У нас развернулась нешуточная такая дискуссия. И в полуспора мы совершенно не заметили, как налетели в Акхароги и повязали нас. Кто налетел? В По-вашему, Машенька, это полиция. Так что взяли нас тепленькими, со всеми артефактами не разбирая, кто их воровал, и повезли в тюрьму, крематорию. Примечание. Планета Крематория из фильма «Хроники Ридика», на которой содержат особо опасных преступников. В общем, по ходу дела нам пояснили, что лунные эльфы заявили о краже у них священного артефакта, лунной призмы, и подали запрос на задержание подозреваемой, кары то бишь. Но так как в Акхаруги напрямую лунным не подчиняются, а в нюансы дела вникать не стали, то нас задержали до выяснения всех обстоятельств. Мы с братьями сидели и ошарашенно переглядывались. Таких совпадений не бывает, просто не может быть. Катэ сидел примерно в той тюрьме, где обитал родитель Демьяна. А Клыкастик тем временем, как-то по-своему растолковав наши гляделки, решил сворачивать рассказ. Короче, опуская ненужные подробности, я решил взять Вокхорогов на понт. Напросился на следственный эксперимент, заявив, что являлся мозгом операции по краже лунного артефакта. «Вот меня и перевезли на место кражи, сюда, на территорию лунных эльфов, а здесь мне уже удалось от них слинять. Все же, как бы ни нахваливал для себя лунные, не в обиду ушастой, а силой и скоростью им со мной не сравнится. Жаль только, что сирену эту чертову сразу врубили. Я чуть не оглох, пока по городу мчался». А в спальне я оказался просто, пришел по следу своего маячка. Сначала даже не поверил, зато потом. Счастья не было предела. И я понял, Машенька, нам просто судьба быть вместе. Поздняк метаться, дорогой друг. Я другому отдана и буду век ему верна. Примечание. Цитата из романа Евгения Онегин Пушкина. «А это мы еще посмотрим», – проникновенным голосом отозвался Катер, явно нарываясь на очередной мордобой. А я... А что я плюнула на все, стряхнула с волос оставшиеся после предыдущего побоища перья из подушки и пошла спать к демьяшке. Обо всем случившемся, как говорится, я подумаю. Не, ну нафиг. Не буду ни о чем думать. Пусть мужики сами разбираются. Мое дело маленькое – устраивать им поводы для мозговых штурмов. И со своей задачей я справляюсь исправно. А главное – всем весело. Все-таки классно быть гением.